Глава 5. т е т р а д ь доктора Ивана Арнольда б а р м е н т а л я Тонкая в п и щ е лист форматом. Исписана почерком б а р м е н т а л я На первых двух страницах он аккуратен, уборист и чёток. В дальнейшем р а з м а ш и с т взволнован, с большим количеством к л я к с Двадцать второго декабря, тысяча девятьсот двадцать ч е т в р т о г о года, понедельник. История болезни.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 Восемь с половиной часов вечера произведена первая в Европе операция по профессору Преображенскому. Под хлороформенным наркозом удалены яички шарика, и вместо них пересажены мужские яички с придатками и семенными канатиками, в з я т ы м и от скончавшегося за четыре часа четыре минуты до операции мужчины двадцати восьми лет и с о х р а н я в ш и м и с я в с т е р и л и з о в а н н о й физиологической жидкости по профессору Преображенскому. Непосредственно вслед за с и м удален после т р е п а н а ц и и черепной к р ы ш к и придаток мозга гипофиз и заменен человеческим от вышеуказанного мужчины. и с т р а ч е н о восемь кубиков хлороформа, один шприц камфоры, два шприца адреналина в сердце. Показания к операции. Постановка опыта Преображенского с комбинированной пересадкой гипофиза и яичек для выяснения вопроса о приживаемости гипофиза. А в дальнейшем о его влиянии на омоложение организма у людей. Оперировал профессор Ф.Ф. Преображенский, ассистировал доктор И.А. Борменталь. В ночь после операции грозные повторные падения пульса, ожидание смертельного исхода, громадные дозы камфоры по Преображенскому. Двадцать ч е т в е р т декабря. Утром улучшение, дыхание вдвое учащено, температура сорок два градуса, к а м ф о р кофеин под кожу. двадцать пятого декабря вновь ухудшение пульс еле прощупывается похолодание конечностей зрачки не реагируют адреналин в сердце и камфора по Преображенскому физиологический раствор в вену двадцать шестого декабря некоторое улучшение пульс сто восемьдесят дыхание девяносто два температура сорок один градус камфора питание клизмами двадцать седьмого декабря пульс сто пятьдесят два дыхание пятьдесят температура тридцать девять восемь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 И директор Московского ветеринарного показательного института. Ими с л у ч а й признан неописанным в литературе. Диагностика осталась не установленной. Температура нормальная. Запись карандашом. Вечером появился первый лай. Восемь часов пятнадцать минут. Обращает внимание резкое изменение тембра и тона. Понижение. Лай вместо слова гау гау на слоги ао. По окраске отдаленно напоминает стон. Тридцатого декабря выпадение шерсти приняло характер общего облысения. Взвешивание дало неожиданный результат: вес тридцать кило за счет роста в (скобках) удлинения костей. Пёс по-прежнему лежит. Тридцать первого декабря колоссальный аппетит. В тетради клякса. После кляксы торопливым почерком. В двенадцать часов двенадцать минут дня пес отчетливо пролаял слово "абыр". В тетради перерыв и дальше очевидно по ошибке от волнения написано первого декабря, перечеркнуто, поправлено первого января 1925 года. Фотографирован утром. Отчетливо лает "абыр", повторяя это слово громко и как бы радостно. В три часа дня крупными буквами засмеялся. в о п р о с и т е л ь н ы й знак. Вызвав обморог горничной Зины, вечером произнес восемь раз подряд слово Абырвалк Абыр косыми буквами карандашом. Профессор расшифровал слово Абырвалк. Оно означает главрыба. Что-то чудовищ. 2 января фотографирован во время улыбки примагни. Встал с постели и уверенно держался полчаса на задних лапах моего почти роста. В тетради вкладной лист. Русская наука чуть не понесла тяжкую утрату. История болезни профессора Ф.Ф. Преображенского. В один час тринадцать минут глубокий обморок с профессором Преображенским. При падении ударился головой о ножку стула. Тинктура валериана. В моем и зины присутствии пес, е с л и п с о м конечно, можно назвать, обругал профессора Преображенского по матери. Перерыв в записях. Шестого января т о к а р а н д а ш о м То фиолетовым ч е р н и л о м Сегодня после того, как у него отвалился хвост, он произнес совершенно отчетливо слово "пивная". Работает фонограф. Черт знает, что такое. Я теряюсь. Прием у профессора прекращен. Начиная с пяти часов дня из смотровой, где расхаживает это существо, слышится явственная, вульгарная ругань и слова еще парочку. с е д ь м января он произносит очень много слов. Извозчик мест нету.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 По городу расплылся слух, последствия неисчислимые. Сегодня днем весь переулок был полон какими-то бездельниками и старухами. Зеваки стоят и сейчас еще под окнами. В газетах появилась удивительная заметка: слухи о марсианине в обуховом переулке ни на чем не основаны, они распущены торговцами сухаревки и будут строго наказаны. А каком к черту марсианине? Ведь это кошмар. Еще лучше в вечерней написали, что родился ребенок.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 Сегодня было восемьдесят два звонка. Телефон выключен. Бездетные дамы с ума сошли и идут в полном составе д о м к о м во главе со Швондером. Зачем сами не знают. Восьмого января поздним вечером поставили диагноз. Ф.Ф. как истый ученый признал свою ошибку. Перемена г и п о ф и задает не омоложение, а полное отчеловечивание. Подчеркнуто три раза.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 Затем он почесал затылок огляделся, и огляделся. Я записал новое, отчетливо произнесенное слово: буржуи. Ругался. Ругань это методическая, беспрерывная и, по-видимому, совершенно бессмысленная. Она носит несколько фонографический характер, как будто это существо где-то раньше слышало бранные слова, автоматически, подсознательно занесло их в свой мозг и теперь изрыгает их пачками. Впрочем, я не психиатр, чёрт. Меня возьми. На Филипп Филиппича брань производит почему-то у д и в и т е л ь н о тягостное впечатление. Бывают моменты, когда он выходит из с держанного и холодного наблюдения новых явлений и, как бы, теряет терпение. Так в момент ругани он вдруг нервно выкрикнул: «Перестать!» Это не произвело никакого эффекта. После прогулки в кабинет общими усилиями шарик был в о д в р а е н в смотровую. После этого мы имели совещание с Филипп Филиппичем. Впервые я должен сознаться, видел я этого уверенного и поразительно умного человека растерянным. н а п и в а я по своему обыкновению, он спросил, что же мы теперь будем делать, и сам же ответил буквально так: "Москшвия, да, от Севильи до Гренады, Москшвия, дорогой доктор". т е н и ч о не понял, он пояснил: "Я вас прошу, Иван Арнольдич, купить ему белье, штаны и пиджак". 9 января.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 Но подпалины остались на темени. Сегодня облез последний пух с ушей. Колоссальный аппетит с увлечением ел селедку. В пять часов дня события впервые слова, произнесенные существом, не были оторваны от окружающих явлений, а я в и л и с ь реакцией на них. Именно когда профессор приказал ему не бросай объедки на пол, неожиданно ответил: "Отлез гнида". Филипп Филиппович был поражен. Потом поправился и сказал: "Если ты еще раз позволишь себе обругать меня или доктора, тебе влетит". Я фотографировал в этом г н о в е н и е шарика. Ручаюсь, что он понял слова профессора. Угрюмая тень легла на его лицо, поглядел из-под лобби и довольно раздраженно, но стих. Ура! Он понимает. д в е н а т о г о января. Закладывание рук в карманы штанов. Отучаем отругани. Свистал ой я б л о ч к о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 По-моему, перед нами оживший, развернувшийся мозг, а не мозг вновь созданный. О, дивное подтверждение эволюционной теории! Оцеп величайшая от пса до Менделеева химика. Еще моя гипотеза: мозг ш а р и к а в собачьем периоде его жизни накопил бездну понятий. Все слова, которыми он начал оперировать в первую очередь, уличные слова. Он их слышал и затаил в мозгу.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 Семь Сухаревских торговцев уже сидят за распространение слухов о с в е т о п р д с т а в л е н и и которое навлекли большевики. Дарья Петровна говорила и даже называла точное число: двадцать в о с ь м о ноября тысяча девятьсот двадцать пятого года в день преподобного Мученика Стефана Земля налетит на небесную ось. Какие-то жулики уже читают лекции. Такой кабак мы сделали с этим гипофизом, что хоть вон беги из квартиры. Я переехал к Преображенскому по его просьбе и ночую в приемной с шариком. Смотровая превращена в п р и е м н у ю Швондер оказался прав. д о м к о м злорадствует. В шкафах ни одного стекла, потому что прыгал. е л е отучили. С Филиппом что-то страшное делается. Когда я ему рассказал о своих гипотезах и о надежде развить шарика в очень высокую психическую личность, он хмыкнул и ответил: "Вы думаете, то он его зловещий. Неужели я ошибся?"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 Игра на балалайке по т р а к т и р а м Маленького р о с т плохо сложен, печень расширена. Алкоголь. Причина смерти: удар ножом в сердце в пивной стоп-сигнал у Преображенской заставы. Старик не отрывая сидит над Климовской болезнью. Не понимаю, в чем дело. Бурчал что-то насчет того, что вот не догадался смотреть в патологоанатомическом весь труп Чугункина. В чем дело, не понимаю. Не все ли равно чей гипофиз? 17 января. Не записывал несколько дней, болел и н ф л ю е н ц и е й За это время облик окончательно сложился: а) совершенный человек построению тела; б) вес около трех пудов; в) рост маленький; г) голова маленькая; д) начал курить; е) ест человеческую пищу; ж) одевается самостоятельно; з) гладко ведет разговор. Вот так г и п о ф и з к л я к с а Этим я историю болезни заканчиваю. Перед нами новый организм, и наблюдать его нужно сначала. Приложение: стенограммы речей, записи фонографа, фотографические снимки. Подпись: ассистент профессора Ф.Ф. Преображенского, доктор Браменталь.